Четвертое. Кто-то звал его, что-то с ним делал, волочил, подымал, разворачивал. Сквозь него по стране его тело, под вокзальными сводами черепа загремели шаги, сапоги. Кто-то бешено тер ему щеки и уши, и казалось ему, что дрочевым напильником с его черепа морды. Здирают деревянный покров, а потом все потухло, исчезло. И в бесцветной, безвременной темноте для чего-то, в угоду кому-то снова вспыхнула белая лампа. Свет ее вместе с режущим запахом спирта медицинской подсобки ударил в глаза, и сквозь этот насильственный свет, сквозь звенящую стылую тяжесть своей остановленной крови Над собой он увидел глазастые бледные пятна на руке, распухала неживое нажатие. Кто-то сцапал когтями его исчезающий пульс, что-то ткнулось визальной спицей в область руки, предназначенную для инъекций и взятия крови. Все закончилось голод его. Станут впрыскивать нужное для поддержания жизни под кожу и кормить манной кашей его через зонт. Дня на три. На неделю. Теперь его место вот здесь, в белом одноэтажном Г-образном строении, обнесенном детсадовски яркой бирюзовой оградой из намертво сваренных прутьев и обсаженном густо золотыми шарами шиповником кирпича. И моргаритками. Вот такой зарешетченный остров, азиз, санаторий на тридцать приблизительно коек. Будет жить? Он услышал чей-то голос, презрительный или просто усталый, с интонацией не на немалость. Да, женский. Обитают здесь женоподобные. Контролёрыши, приёмщицы продуктовых посылок, санитарки и библиотекарши не имеет значения, что у них под халатом камуфляжными брилками. И лежал в неподвижном тепле. Все, что мог, уже сделал. Замарил сам себя, завалился, потянув за собой как стол провода, что отсюда от него протянулись в Москву. Провалился в дневной обесцвеченный сон, чугуном опустился на матрасное дно. Где-то за километры над коейкой скрипнула дверь, и глаза стали снова пятно. Голова в белой шапочке бледная моль. Неживые резиновые точные пальцы подержали запястье, освежоывающим быстрым движением задрали на куске человеческой майку. надавили на ребра над сердцем металлическим маленьким холодом фанендоскопа в непрерывном молчании снимая, фиксируя показания датчиков кровиного давления и Угланов не вытерпел он не мог уже больше лежать чем-то значит они вот за эти часы подкормили его чистым сахаром что поступает непосредственно в мозг Как же все-таки плево, смешно, унизительно просто устроено существо человек, не сложнее ближайшего родственника обезьяны, свиньи, углеводы, ферменты, сосущая слизь. Резко только не надо вставать, голова не болит, сердце как, в руку левую не отдает. «Здесь я трогаю больно?» — опросила моль несколько соединенных в нездохшее целое место. Он толкнулся еще раз и сел на кровати, ничего не сказав, ничего не заслуживающему от него каменистому нежилому лицу, где глаза не важнее морщин или родинок. «Значит, вот что, больной!» Тем же намученным работой, вымученным голосом, до того заморенное, что не осталось силы даже оскорбиться. У вас было давление за двести. Кровь у вас заварная, сгущёнка сейчас. Дальше тромб и инсульт. Организм у вас сильный, хотя вы планомерно его разрушали. Не имеет значения, какой организм. Между самоубийством и подвигом умерщвления плоти есть разница. Штампы высшего образования, интеллигентности, что-то хочет ему показать, свой диплом, свой патент на породу. Он соропнул еще раз лицо, остальное, ну да, есть какая-то тонкость в лице, птичья хрупкость костей. И монахи пьют воду, и что-то клюют, чтобы жить. И она вот не хочет отлить свою нищую опресненную жизнь. Не советую вам продолжать насиловать свое сердце и сосуды. Все собрала и положила на кровать ему на грудь как узелок с вещами, как будильник. Вот все твое сработает как у всех. Хочешь живи, а хочешь подыхай. В дверь помышли, мелко поскреблись. И с напряженно извиняющимся «можно» урожденно несмелого посетителя из бедноты не дождался ответа и всунулся в дверь, нарядившийся в белый халат поверх формы, притащившийся в выгнанный на аварию Хлябин. — Прошу прощения, Станислава Александровна, просто надо уже нам с Артемом Леонидовичем как-то решить... «И прийти к пониманию? А то дальше куда уж? Доведет нас, Артем Леонидович, до вот этого самого, что не надо ему самому? М? Разрешите нам, да? Ну, это самое, наедине». «Да, конечно, Сергей Валентинович, наконец-то избавилась, отстегнули ее с поводка, поднялась, не взглянув на угланова пыльно потухшими». не важнее белесых бровей, и хлестнуло, распрямившееся гибкой, несломанной веткой. Что-то вдруг прорвалось, как огонь, проступило на дление телесным мерцанием, неожиданный выгиб хребта, ощущение стремительной стати огневого литья под покойницким эталоном крахмала и стирки. Что-то было не так... с этой выцветшей, изнуренной бедностью бабой. Это вам повезло, показал ему Хлябин глазами на дверь, за которой исчезла. Да что там не то. Заморенная дева сорока пяти лет с институтским дипломом и штампом не сбылось настать как былой. Очень, очень такой специалист. Кто по зонам у нас? Кому некуда больше пойти? Ну а это пришла просто даже не верится. Это раньше у нас тут лекарства от всего было только одно анальгин. Зеки что? Мы к ней сами детей своих водим, сотрудники. Если что-то вдруг травма, подрежут кого? Операцию может сама. Были случаи? Достает с того света? Буквально. Ныл зачем-то с почтительной интонацией простонародья, походил и присел на дистанции, исключающей личные неприятные запахи. «Доктор Куин», называем ее. Не смотрели такой сериал? «Да ну где вам, конечно?» И запнулся, вглядевшись в Угланова с запоздалой врачебной тревогой. «Слышишь? Пронырнул уже, дышишь?» Поправился? А, это самое, Артем Леонидович, чаю? Вам как раз сейчас нужно горячего, сладкого. Хватит, хватит на голоде вам. Вот сейчас уже можно, мне кажется. Ну, считайте, что мы на ваш этот протест официально начальники отреагировали. Принимаем условия. Со страданием выпустил, под давлением вырвалось из него со свистящей усталой интонацией избитого сверху вибрациями телефонных звонков из московского неба. Это в смысле? Угланов попробовал незнакомый, не свой после долгой неподвижности голос. Прекращаем. Шизо. — А-а-а, прекратить невозможно. Сами все понимаете. Что я буду вам тут? Что от нас ничего не зависит? Нам спустили, мы делаем. Вот. Рубанул пару раз для наглядности по загривку ладонью, показав моя участь. Вот я весь, как он есть, борозда, блин, и лямка. Исполняем по вам с максимальной... жесткостью, то чего вообще нам не надо, а вы нам голодовку. И чего нам Сажбановым как? Я вам прямо скажу, вы как в этот отказ свой ушли, так я ждал и хотел, чтобы вы завалились. Разумеется, не на совсем, чтобы что-то такое открылось у вас несмертельное, да, но серьезное, чтобы вас К красным плюсам от нас на совсем бы к хренам увезли, потому что такому как вы, извините, отдельная зона нужна пятизвездочная. И вот там и бодайтесь, динозавр с динозаврами, не топчите людей, так ведь нет? В демократию играют. Надо им показать обязательно равенство русских перед законом. Посиди-ка, Угланов, на общем. Ну и дальше. Ведь руками-то трогать такого не смей. Вот вы можете мне популярно сказать, что им надо от вас вообще наверху, чтобы вы отдали им. Своё всё, что вы спрятали, так? Так, ну, нажали б нормально. Каблуком раз по пальцам и всё. Все бы и деньги со спутника сбросили им куда надо. Вот почему, когда американцам что-то надо, то они в этот свой алькатрас в одиночку сажают любого и копать им права человека мордой в пол и дубинкой по почкам? Ну а мы с вами носимся как съездом фаберже. Да, но、ну、нет, это я не к тому. Но я смысл понять хочу. Смысл. Очень хочется чаю и булку. Хлябин сразу же сдёрнулся с места, но «Ну, наконец-то хоть что-то понятное. Я сейчас принесу и совсем не корежит меня для тебя пробежаться. Дело прежде всего. Ткнулся мордой наружу из бокса и гавкнул: "Э, деятель, это самое. Давай, заноси и назад." Опустился, обрадованный на табуретку, наливаясь надеждой на дальнейшие всходы победившего здравого смысла и жадности к жизни. — Это правильно. Надо, Артем Леонидович. — Что с условиями, Хлябин? Будем ждать, пока язва откроется? — Тут, Артем Леонидович, не язва, тут сердце. с человеческим непониманием впился в больного. Неужели не страшно? Неужели не чуешь простого того, что сжимает в когтистой горсти сердце каждого? Станислава, конечно, про то вам сказала. Сами, сами сейчас, только честно скажите. Но ведь есть оно, есть ощущение, что не надо бы вам помочь, продолжать. Значит, вот что: не хотят они мне там это дело по мне прекратить, пусть хотя бы тогда ощутимо убавят, увеличите мне хлебин интервалы до месяца между этими вашими штрафами. Ну, на то мы решили, составим для вас. Персональный план график посещений шизо, чтобы уж без обид и дальнейших отказов от пищи это нам разрешили. Показательно вскинул глаза к потолку. Сколько было уже этих самых кивков над далекое небо, на котором решают проугланово все. Сделать шаг вам навстречу, но только один. «Испугались они там за вас, испугались!» — протянул с интонацией наблюдателя за муравьиной кучей, много больше его самого. «Ну, Артем Леонидович, чаю?» — кивнул на заползшего санитара с подносом. «Поставь!» — «Осторожно, горячий!» Старым проводником пассажирского поезда сосредоточился на обернутом вафельным полотенцем стакане, был готов обслужить безо всяких гримас, бесприметных, какие бы то ни было, шевелений под кожей. Но надление вдруг померещилось в этих чисто служебных, санитарно-врачебных движениях какая-то подтаенная сладость. Забавлялся. Ласкал его хлябин, как ласкает в последние дни и часы обречённых. Одного только вот не пойму. Но вот бились вы с властью, слишком уж вызнеслись без подробностей, и за это вас власть закатала по полной. Справедливо там нет. Я не буду вдаваться в оценки. По любому у вас эти годы забрали. Ну, а вы с нами бьетесь и тут. Здоровье вон, сердце свое не жалеете. Ну, они ж там в Кремле не попятятся и следующих выборов не проиграют и следующих, следующих, так. Ну и ради чего вы тогда вот все это, а? Из Гонора только достоинство, честь своего вот того не отдам, не согнусь. Ну хорошо, не согнётесь. Вот шизовом отменим туалеты не будете мыть. Ну а срок-то сам срок две трети от ваших восьми так уж точно. А как вы уперлись, так это вам точно не будет досрочного. А новый срок новый Примолк в тишине медицинского факта могильной земли Вполне может быть За то, что вы покаяться в затребованном размере не желаете Вот не пойму вас, Артем Леонидович За что вы цепляетесь? За деньги, которые вы увели Достоинство, честь, честь А жизнь отдаёте года своей жизни чудак человек большой вы и сильный вот принцип но、ну, люди вот сколько живу и всегда поражаюсь бывает иной раз вот просто взашей пихаешь отсюда кого-то на волю и иди выходи живи как все люди и показал каким-то выкорчёвывающим движением Петерни огромное желание помочь, а он же еще сам и упирается, сопротивляется рождению новой жизни, не перед кем не встану на колени. Перед кем это? Не перед кем? Перед старостью что ли? Перед смертью не встанешь. Вот ты вы из гордыни. Ну а жить когда? Жить? Уж не знаю насчет. Смертный грех, но вот жизни она так уж точно гордыня никому еще не удлинила. Да если бы мне пришлось выбирать, показал, как швырял бы, запихивал в жрущую топку поленья, забить, закормить на все годы вперед, я бы все свое отдал за возможность глотка, порыбачить. на зорьке, раскусил и блаженно прижмурился от великой и неиссякаемой сладости обыкновенного вертограда, земли, хрустких яблок, утоления жажды ледяной водой из колонки. Неужели от этого можно самому навсегда отказаться? Чистым воздухом просто подышать над рекой. Ну, а с сыном построить своими руками, ну, вот что-нибудь, баньку. Обязательно с сыном. Ощущение другое совсем. Стружка пахнет совсем по-другому. Потому что он перенимает твое. За тобой умом и душой своей тянется. Это ж не за какие ведь деньги, Артем Леонидович, да?» Ну и бабы, конечно, упругие. По весне нарождаются новые, оголяются. Все для тебя, можно каждую всех. Вот пока еще на три пятнадцать стоит, а потом уже на пол шестого всегда. Отсидишь, не вернешь, оглянешься, старость. Вот во что обойдется вам. Ваша гордыня. Но、ну, так я еще хлябин могу передумать, осознать, что теряю. Срок-то вон какой длинный. Что же все-таки у милиционерской вот этой лисицы внутри? Ну, на том и решим. Поживем и увидим. Интересно мне с вами, Артём Леонидович. Непонятно, чего вы хотите. Ведь на власть надавить и решить свой вопрос наверху вы не можете. А то вас бы тут и не сидело. И на что-то при этом надеетесь? Да и слово само-то надеется, ведь оно вообще не про вас. Кто надеется? В церкви со свечкой на коленях стоит. В наведенных, не спрятанных глазках на мгновение блеснуло, обнажилось нутро, и Угланов отчетливо, наконец-то, увидел себя этими глазками, получил его хлябин во власть. Наконец-то его полустортоя среди бросаемых в зону обглотков и падали мелкозубая низкая жизнь С обрушением в зону Угланова сделалась настоящей жизнью. Он Угланов. Ему дан не просто крупным зверем для гона, неизвестным науке животным для опытов, дан как шанс на подъем от земли, ощущение себя не ничтожеством. Если здесь он вышиме придавит углянова сам, то тогда не ничтожество, сила замурует углянова сразу в бетон, ничего не успеет почувствовать судорок крови, и поэтому даст ему хлябин по зоне побегать, наблюдая затем, как сойгак. слепо бешено мечется между решетчатых изгородей, выбиваясь из сил сохранить свою жизнь. Раньше вы покупали, давили, а сейчас вы не можете. И на что-то при этом всерьез заложились. Весь вопрос только где, где решить свой вопрос. Или все-таки там наверху и на небо уже не смотрел, как отрезило, или все-таки здесь на земле чай у мне закажите еще, если вам так не трудно. Восмельевшие глазки лисецы показать ему место, хлестнуть поводком. Двинул кратким господским движением стакан к человеку, который физически ведает жизнью его долговязо-нескладного, криворукого нищего тела. Это мы сейчас мигаем, Артем Лянидович. Припогашшие глазки и плоская красноармейская морда не дрогнули.